530. -е. Матерь огни йоги Если каждая утвержденная мысль рано или поздно должна осуществиться и воплотиться в конкретные формы, то можно представить себе, что дадут в результате долгие годы упорного и несломимого устремления к избранным фокусам света, к избранным носителям его, к тем, кто позвал, кто приблизил к владыке, к тем, через кого он дал учение свое миру. Если облики эти в сердце живут, и связь эта крепнет, то кто же с любимыми может лишить встречи желаны? Энергии сердца откутнить нить кармы. И духа судьбу сердце решает. Недаром же сказано было, где сокровище ваше, там сердце, оно с теми, кто дорог и близок ему.